К этому времени в мистере Венусе стало заметно некоторая доза ржавчины. И сколько век не умасливал его Илеем, при нажиме он повертывался в указанную сторону очень туго и со скрипом в шарнирах. Этот анатом дошел до того, что, присутствуя на литературных вечерах, раза два-три позволил себе поправить меня. Будто я уж очень перевирал какое-нибудь слово, а то и целый абзац. «Так, глядишь, он меня станет называть шарлатаном». Так что век стал заранее проверять свой курс еще днем, с тем, чтобы вечером благополучно обойти подводные камни и не сесть на них невзначай. Особенно он боялся всего, что имело хоть малейшее отношение к анатомии. И если замечал в тексте какую-нибудь кость, то, приложив все усилия, обходил ее стороной, лишь бы не произносить вслух название. Однажды вечером, по велению благосклонной судьбы, ладья мистера Венуса оказалась окружена массой многосложных слов и запуталась в целом архипелаге трудностей. Будучи вынужден ежеминутно делать промеры и продвигаться вперед с величайшей осторожностью, мистер Век не мог уделять внимания ничему другому. Мистер Венус воспользовался его трудным положением, и, приложив палец к губам, сунул клочок бумаги в руку мистеру Боффину. Возвратившись вечером домой, мистер Боффин увидел, что в бумажке была визитная карточка мистера Венуса с нацарапанными на ней словами. «Буду очень рад, если окажете мне честь зайти по вашему собственному делу как-нибудь в сумерки». Пораньше вечером, М -м, по моему собственному делу, любопытно. В следующий же вечер мистер Боффин остановился перед витриной мистера Венуса, разглядывая лягушек в спирту. А Венус, бывший на страже, заметил его в ту же минуту и кивком пригласил зайти в помещение.